Наталья Андреева. Фобия. Звонок. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Я говорю с Мариной Сергеевной Водопьяновой? Да. А кто вы? 1971 года рождения. Да, кто говорит? Проживающий по адресу город Москва, улица... Да на... что случилось? Значит, это вы. Да, я, я. Просто мне необходимо уточнить ваши паспортные данные. Вдруг ошибся и не сюда попал. Из Истринского городского управления внутренних дел вас беспокоит. Капитан Себастьянов Александр Александрович. С утра пытаюсь дозвониться, но ваш телефон не отвечает. Мы с мужем весь день на работе. Да что, наконец, случилось? Случилось. Ваш дядя... Что с ним? Вам немедленно надо приехать. Дело в том, что... Он умер. Умер? Как это, умер? Марина Сергеевна. Да? Успокойтесь, пожалуйста. Вы знали, что ваш дядя был неизлечимо болен. Болен? Я не знала. Как же так? У него уже несколько лет был рак желудка, а вы не... О, Господи! Значит, он от вас это скрывал? Рак? Он все время пил какие-то лекарства, но я... Я понятия не имела, что... Теперь он умер. И что мне надо делать? Прежде всего, приехать к нам в управление. Есть некоторые детали. Погодите. О, Господи, почему из милиции? Я не понимаю. Дело в том, что он покончил с собой. Не может быть. Видимо, боли стали невыносимыми. А может, по какой-то другой причине... Лечащий врач говорит, что пациент очень страдал, и он прописал ему наркотический препарат сильного действия для облегчения болей. Так вот, вскрытие установило передозировка. Мы предполагаем самоубийство. Дело. «В том, что записки ваш дядя не оставил, но дверь была заперта изнутри. Окна тоже. В квартире, кроме него, никого». «Не может быть!» «Что не может быть?» «Это все просто кошмар какой-то. Мой дядя!» «Вот поэтому вы должны срочно приехать к нам, уладить все необходимые формальности. Вы ведь его ближайшая родственница». «Да. То есть не совсем так. Есть еще мой отец, его родной брат». «Мы в курсе». Но с братом они уже много лет не ладили, а вы ему были как дочь. Он вас просил вызвать, в случае чего, а не брату сообщить. Да, да. У дяди не было детей. Никого не было, кроме меня. Он сам так считал. Просто не верится, кошмар какой-то. Ведь он был таким сильным человеком. Потому так и поступил. Не стал ждать пока. Алло. Да, да. Я слушаю. Так завтра мы вас ждем. Хорошо. Зайдёте в пятый кабинет, я оставлю пропуск. С вами все в порядке? Не знаю. Это удар для меня. Ну ничего, ничего, Марина Сергеевна. Для нас okay. тоже удар. Ваш дядя был известным человеком в городе, крупным бизнесменом, со знакомствами, связями. У нас тут все управление гудит, как растревоженный улей. Сам товарищ полковник лично. Поэтому в наших с вами интересах все необходимые формальности уладить как можно скорее. И поменьше бы огласки. В городе уже не весть, какие слухи ходят. Я не могу сейчас об этом думать. Кажется, ваш дядя был очень богатым человеком. Квартиру в Москве он вам купил? Что? Квартиру? Да, купил. И сколько же комнат? Три. Три комнаты. Неплохо. На двоих-то, а? Что? Что вы сказали? На двоих неплохо выходит, говорю. А муж ваш, простите, дома? Нет, он еще на работе. Десять часов вечера и еще на работе. Что же это за работа такая? Вы тоже работаете. Звоните вот мне. Я из дома звоню. днем то никто к телефону не подходил, а вы мне завтра до зареза нужны. Значит, мужа дома нет. Можаль. А, а зачем вам мой муж? Он тоже родственник покойному, в некотором роде. Марина Сергеевна. Извините. Мне сейчас очень плохо. До завтра. Мы вас ждем. Звонок. Алло. Как ты родная? Не знаю. Держись. Не знаю. Рина. Со мной в милиции разговаривали два с лишним часа. Пока я. Ну, успокойся, успокойся. Не могу, мне плохо. Как плохо? Не знаю. Руки-ноги холодеют в груди что-то. Давит, да. Может быть, вызвать врача? Нет. Рина. Ты в порядке? Только не врача. Все, что угодно, только не врача. Почему? Я до ужаса их боюсь, Марк. Ну-ну, перестань, Рина, перестань. Не реви, Рина. Я плакала, Марк. Я так плакала. У меня была самая настоящая истерика, и... И... И они меня отпустили. Это хорошо. Почему ты не можешь сюда приехать? У меня дела, родная. Я не могу бросить фирму. Дядя умер. Марк. Он тяжело болел. Я ничего не знала. Ничего. Он правильно сделал, что тебе не сказал. У тебя больное сердце. Самоубийство. Не понимаю. Что они от тебя хотели? Не знаю. Подозревают криминал? Что? Почему же он записки не оставил? Все сделал правильно, кроме одного. Не оставил никакой записки. Странно. Марк... Ты знал, да? Рина, мы с твоим дядей поговорили по-мужски еще накануне нашей с тобой свадьбы. Я даже не стал возражать против того, что ты являешься единоличным собственником нашей квартиры, а я там только временно зарегистрировал. Как можно сейчас об этом? Извини. Все, что мог, он для тебя сделал. Как твой отец, не объявлялся? А при чем здесь отец? Он, кажется, выстреживает. Да, и что? Да так, ничего. Когда ты приедешь? Завтра. Может быть, как только разрешат его похоронить. Уже разрешили. Да? Значит, все в порядке? Федор Миронович помог. Адвокат? А он что говорит? Что подозревало дядинам решений. Ему оставалось жить несколько месяцев. Видимо, боли стали нестерпимыми. Дядя не хотел, чтобы я видела, как он умирает. Все правильно. «С твоим больным сердцем...» «При чем здесь сердце, Марк, при чем?» «Я выросла практически у него на руках. Я всем ему обязана. Он мне всю жизнь обеспечивал. Он квартиру нам купил. Почему он не захотел, чтобы я с ним побыла последние дни? Почему?» «Он любил тебя, Рина, и я люблю. Я тоже хочу тебя уберечь». «От чего? От жизни?» «Ты еще ни разу не видела смерть. Не надо тебе, я скоро приеду, держись». Всё, целую пока. Марк.